День шестой. Утро. Капитан Серегин Сергей Сергеевич. Как неудивительно, но Матильда все-таки нашла способ поговорить с Тульей, причем, по словам последней, на довольно неплохом латинском языке. Как ей удалось выучить язык меньше, чем за час, остается загадкой, но, скорее всего, дело не обошлось без магии. На эту магию тут натыкаешься так же часто, как на коровье лепешки когда идешь по следам стада, только успевая смотреть под ноги. Короче, Тулию она от меня отшила. Матильда провозгласила себя моей законной женой, и, как мне кажется, она будет держаться за этот статус мертвой хваткой. На эту ночь мы с птицей установили своего рода разгрузочный день, точнее, ночь, свободную от любовных утех. Хватит, погулял народ. Мы договорились делать это дело в специальной палатке и строго по очереди, одна пара за ночь. Ну или кто организует себе персональный шатер, тот может делать это хоть каждый день, лишь бы его типа семейная жизнь не бросалась в глаза окружающим. Злой и не выспавшийся, я поднял караван еще на рассвете и на максимальной скорости погнал его дальше, вниз по долине реки, в которую превратилось ущелье». Горы вокруг постепенно сменились пологими холмами. Примерно около полудня с вершины одного из таких холмов мы и узрели бесконечный степной простор, покрытый травяным ковром и усеянный многочисленными высокими деревьями вроде акаций. А там, где-то далеко впереди, торопился в нашу сторону одинокий всадник и несколько приотставшая от него группа то ли поддержки, то ли преследования». Колдун долго вглядывался вдаль, терзая свой амулет, а потом опустил его и сказал, что всадник – это, несомненно, гонец, и направляется он именно к нам. А вот та группа, которая едет вслед за ним, испытывает и к гонцу, и к нам одинаково сильные негативные чувства. Господи, как это надоело! И тут враги! Конец первой книги. Читал Кирилл Федоров.